Рационалист, иконоборец, человек эпохи Возрождения «Восхождение человека» — 13-серийный телефильм BBC, сценаристом и ведущим которого был доктор Джейкоб Брановский, ученый-универсал, математик, поэт и знаток искусства. Бертран Рассел в своей «Истории западной философии» характеризует Амара Хаяма как единственного известного мне человека, соединявшего в себе поэта и математика. Он мог бы добавить и Джейкоба Брановски, который в молодости был одновременно публикуемым поэтом, издателем поэзии и критиком, а также носил звание лучшего математика на своем курсе в Кембридже. Сериал «Восхождение человека», впервые показанный в 1973 году, был придуман и заказан Дэвидом Аттенборо, когда тот работал контролером на BBC2 и, согласно распространенному мнению, является одним из лучших документальных телесериалов в истории. Потягаться с ним, возможно, способны только цивилизации. Кеннета Кларка, тоже заказанная Дэвидом Атенборо, и, конечно же, собственные превосходные фильмы Атенборо о природе. Как многие подобные амбициозные проекты, документальный сериал «Брановский» сопровождался выходом книги. Когда в 2011 году ее собрались переиздавать, его дочь, историк и литературовед Лиза Жардин пригласила меня написать предисловие. Оно перепечатывается здесь. Последний человек эпохи Возрождения стал штампом. Но штамп простителен в тех редких случаях, когда он правдив. Безусловно, трудно подобрать на это звание лучшую кандидатуру, чем Джейкоб Брановский. Есть другие ученые, которые могут похвастаться глубоким параллельным знанием искусства или в одном реальном случае сочетают выдающиеся заслуги в естественных науках с еще более выдающимися заслугами в области истории Китая. Конечно, это Джозеф Нидом. Однажды он провел незабываемый урок биологии в шестом классе у меня в школе. Он принес АТФ, аденозина топливо жизни, и продемонстрировал его впечатляющее динамическое воздействие на мышечные волокна. Мы удостоились этой привилегии благодаря его племяннику, который был тогда практикантом в школе. Непотизм не всегда однозначно плохая штука. Но кто в большей степени, чем Брановский, сплетает глубокое знание истории, искусства, культурной антропологии, литературы и философии в единую бесшовную ткань с наукой? И делает это легко, без усилий, никогда не впадая в претенциозность. Брановский владеет английским, неродным для него, что еще более примечательно, как художник кистью мастерски создавая и широкие полотна, и изысканные миниатюры. Вот что он говорит, вдохновляясь Джакондой, о том, кто был, вероятно, первым и величайшим человеком возрождения, чьим наброском младенца в утробе матери открывалась телевизионная версия восхождения человека. «Человек уникален не тем, что занимается наукой». И не тем, что занимается искусством, но тем, что и наука, и искусство суть в равной степени выражения удивительной пластичности его ума. И Джаконда отличный пример, ведь в конце концов, чем занимался Леонардо большая часть жизни? Рисовал анатомические наброски, такие как ребенок в утробе матери из королевской коллекции Винзаре. А ведь именно с мозга и с ребенка начинается пластичность человеческого поведения. Как искусно Брановский переходит от рисунка Леонардо к ребенку из Таунга типовому экземпляру нашего предкового рода австралопитеков, ставшему жертвой, как теперь известно нам, хотя это не было известно Брановски, когда он проводил свой математический анализ крохотного черепа гигантского орла 2 миллиона лет назад. Брановский явно чувствовал сродство с этим миниатюрным черепом. Я тоже по иным причинам. Печальный конец ребенка из Таунга подвиг меня на один из немногих моих цветистых пассажей со смутной отсылкой к ирландскому поэту Джорджу Расселу в самом грандиозном шоу на земле. Бедный малыш из Таунга, он кричал на пронизывающем ветру, когда безжалостный крылатый хищник уносил его в небеса. Как мало утешило бы его предвидение своей судьбы – Два с половиной миллиона лет спустя стать типовым экземпляром вида Австралопитекус африканус – бедная мать из Таунга, рыдавшая в плеоцене. Пап, орел и дитя в Оксфорде знаменит как место встреч литературного кружка инклингов, куда входили Толкинин, и Льюис. Но его имя также созвучно трагической судьбе ребенка из Таунга, и я был рад, когда в 2006 году меня пригласили туда на церемонию, в ходе которой южноафриканский палеонтолог Фрэнсис Текерей открыл табличку в память о несчастном юном Галатипе. На каждой странице этой книги афоризм, который можно цитировать, сохранять на память, вешать себе на дверь, чтобы всем было видно что-то такое, что возможно годится в качестве эпитафии на надгробии великого ученого. Знание, нескончаемые приключения на краю неопределенности, воодушевляет, да, вдохновляет без сомнения. Но прочтите это в контексте, и это шокирует. «Могила», как выясняется, принадлежит всей традиции европейской учености, разрушенной Гитлером и его союзниками практически в одночасье. Европа больше не была гостеприимным приютом воображения, и не только научного воображения. Вся концепция культуры оказалась в изгнании. Концепция, согласно которой человеческое знание — нечто личное и ответственное, некое нескончаемое приключение на краю неопределенности. Наука пала, как после процесса Галилея. Великие люди отправились в мир, над которым нависла угроза. Макс Борн, Эрвин Шрёдингер — Альберт Эйнштейн, Зигмунд Фрейд, Томас Манн, Бертольд Брехт, Артуро Тосканини, Бруно Вальтер, Марк Шагал. Столь мощное высказывание не нуждается в пафосном тоне или картинных слезах. Слова Брановски оказывали свое воздействие благодаря его спокойным, человечным, сдержанным интонациям, щерующим раскатистым р. Глядел он прямо в камеру, сверкая очками, словно маячками в темноте. Это был редкий пример мрачного эпизода в книге, которая по большей части наполнена светом и по-настоящему воодушевляет. В этой книге слышен узнаваемый голос Брановский, видно, как его энергичная рука прорубается сквозь сложность, чтобы внести ясность. Он стоит перед великой скульптурой, лезвием ножа Генри Мура и говорит нам. «Рука — самое передовое достижение ума. Цивилизация — не собрание законченных артефактов, это совершенствование процессов. В конечном итоге распространение человека по планете — это развитие руки в действии». Самая мощная мотивация в восхождении человека — это его удовольствие от собственных навыков. Он любит делать то, что умеет делать хорошо, а сделав хорошо, любит делать еще лучше. Это видно по его науке. Это видно по великолепию его скульптур, изданий, по любовному неравнодушию, радости, дерзости. Памятники задуманы для того, чтобы увековечивать царей, религии, героев, догмы, но в конечном итоге они увековечивают своих создателей. Брановский был рационалистом и иконоборцем. Ему мало было почивать на лаврах науки. Он стремился провоцировать, бросать вызов, уязвлять. В этом суть науки. Задайте неуместный вопрос, и вы на пути к уместному ответу. Это применимо не только к науке, но ко всей учености, Для Брановски воплотившийся в одном из старейших и величайших университетов Европы, который, между прочим, находится в Германии. Университет Мекка, в который студенты приходят с далеко не идеальной верой. Важно, что студенты приносят в свою учебу некую беспризорную, босоногую непочтительность. Они здесь не для того, чтобы поклоняться знанию, а для того, чтобы ставить его под сомнение. Как возмутила бы Брановский нынешняя студенческая мода на слепую веру во временную политическую ортодоксию? Ортодоксию, которой студенты не только придерживаются сами, но еще и навязывают другим. Я имею в виду обычаи лишать слова приглашенных лекторов. Особенно вопиющий случай вышел Жармэне Грир, вероятно, самой выдающейся феминистской мыслительницей нашего времени. В 2015 году ее пригласили выступить в Кардевском университете. Тысячи студентов подписали петицию с требованием не пускать ученую, поскольку они не соглашались с ее мнением, что мужчину нельзя называть женщиной, даже если у него ампутирован член. У меня по этому поводу нет никакого мнения, кроме того, что доктору Грир должно быть позволено высказывать собственное мнение». Обоснование, которое привели представители студенческих организаций университета, состояло в том, что трансженщин ее взгляды оскорбляют. Но чем еще, тут я живо представляю себе взвешенные, сдержанные интонации Брановски, является университет как не местом, где убеждения студентов подвергаются испытанию противоположными взглядами, пусть даже с риском оскорбления? К магическим фантазиям первобытного человека Брановский относился с сочувствием и пониманием. Но в конечном итоге магия — только слово, не ответ. Само по себе слово «магия» ничего не объясняет. В науке есть магия, в хорошем смысле слова. В ней есть и поэзия, а на каждой странице этой книги — магическая поэзия. Наука есть поэзия действительности. Если он этого и не говорил, то наверняка мог бы сказать нечто подобное с его ясностью и универсализмом ума, с его кроткой мудростью, которая символизирует все лучшее в восхождении человека.